Голова таинственного Монгола В Петербурге, в знаменитой кунсткамере, основанной еще Петром, в аквариуме, наполненном формалином, хранится экспонат номер 3394, который никогда не выставлялся и вряд ли когда-нибудь будет выставлен. В реестре он скромно обозначен как «Голова Монгола». Эта голова человека, происхождение и обстоятельства жизни которого темны, и таинственное влияние, оказанное им на соотечественников, огромно Почти полвека будоражил он монгольскую степь, вселяя веру и ужас в кочевников. Даже имя его неизвестно в точности. Называли его Джалама или Дамбижанцан. Он объявил себя потомком легендарного ойратского князя XVIII века. Амурсаны, прославившегося в борьбе против манчжурско-китайского засилья. Но главное, Джалама словом и делом убеждал всех, что является земным воплощением ужасного Махакалы, великого черного, одного из буддийских божеств. Этого грозного защитника желтой веры, ламы-конописцы и всегда изображали с ножом или мечом, на фоне очищающего огня, готовым впиться в сердце врага веры и выпить его еще не остывшую кровь. Махакала не просто побеждает зло, но испытывает блаженство при виде смертных мук носителя зла. Страшная участь ждала и того, кто смел усомниться в святости Джаламы. Во время жертвоприношений он вспарывал грудь врагам, вырывая сердца и освещая, свежей кровью боевые знамена. Он своими руками выдавливал глаза, отрезал уши. Голову Джаламы, убитого в самом конце 1922 или в начале 1923 -го года, в результате тщательно готовившейся операции государственной внутренней охраны, нечто вроде ВЧК Монголии, долго возили по городам, насажденные на пику, чтобы далеко по Разнеслась весть о его гибели, и простые монголы убедились, «Джалама тоже смертен, его больше нет». Завидев эту процессию, пастухи поспешно сворачивали в сторону, ибо верили, что встреча с цаган-толгой белой головой сулит беду. Белой же голову прозвали, потому что мумифицирована она была по старинному степному обычаю, подсолена и прокопчена». отчего соль кристалликами выступала на коже. Однако и после гибели Джаламы кочевники не верили в его смерть, и разносилась молва, будто видели его то в одном месте, то в другом. Наибольшую известность Джалама приобрел в 1912 году, после знаменитого штурма города-крепости Кобдо с засевшими в нем китайцами. Он был одним из руководителей монгольского войска, и по его приказу, На неприступные стены погнали собранных по степи старых верблюдов с привязанным сзади и подожженным хворостом. Именно это внесло панику в ряды защищавшего Кабдо, гарнизона и позволило монголам ворваться в город. Дело кончилось резней, разгромом китайских храмов и лавок, человеческими жертвоприношениями, ритуалом освящения знамен кровью, Следует заметить, что лавки русских купцов не пострадали, так как вошедшие в город одновременно с осаждавшими казаки выставили около них посты. По легенде, Джалама после сражения, склонившись в седле, высыпал из-за пазухи и пригоршню деформированных пуль, они его не брали. По некоторым сведениям, Джалама происходил из калмыков Астраханской губернии. Во всяком случае, Россия считала его своим подданным, что и послужило поводом для ареста в феврале 1914 года и при его в тюрьму и ссылку. В отчете об аресте одним из доказательств зверств Джаламы называется тулум, снятая аккуратно мешком кожа человека, хранившаяся в его юрте для ритуальных целей. В 1917 году принесшим Российской империи революционные катаклизмы, некому стало надзирать за Джаламой, и он снова пробрался в Западную Монголию в степь. Неизвестно в точности, в каких буддийских монастырях обучался Джалама, учился ли он вообще и мог ли с полным основанием именоваться Ламой, Совершил ли он, как утверждают некоторые источники паломничества, в запретную для посещения иностранцев столицу Тибета Лхасу, где стал другом Далай-Ламы? Все сведения об этом человеке, повторяем, запутанные и противоречивы, а вот о гипнотической силе его ходили легенды. Одну из них приводит в своей книге, опубликованной в Лондоне в 1936 году, бывший военнопленный венгр, Йозеф Гелета, техник, работавший в 1920-1929 годах в Монголии. Вот как, по его словам, бежавший из России Джалама справился с отрядом казаков, преследовавших его. Оглянулся беглец, позади погоня, впереди озеро. Жители небольшого кочевья, наблюдавшие эту сцену, ожидали, что его вот-вот схватят. но джалама спокойно встал лицом к погоне пристально глядя на казаков и произошло удивительное казаки на полном скаку стали разворачиваться и с криками он там понеслись объезжать озеро а затем стали натыкаться друг на друга и колоть пиками думая что поражают беглеца другим иностранцам описавшим гипнотическую силу джаламы был поляк Фердинанд Оссендовский, бывший сам по себе личностью весьма примечательной. Оссендовский вырос в России, учился в Петербургском университете, преподавал физику и химию в Сибири, потом был советником адмирала Колчака и незадолго до падения его правительства выполнял поручение адмирала исследовать Урянхай и Западную Монголию. В борьбе белых и красных переместившийся из Сибири в Монголию, Осиндовский встал на сторону белых под знамена барона Унгерна. В своей книге автор рассказал, как в 1921 году присутствовал на операции, когда Джалама вскрыл грудь пастуха ножом, и он увидел медленно дышащее легкое и биение сердца пастуха. Лама коснулся раны пальцем, кровотечение остановилось, и лицо пастуха было совершенно спокойно. Когда лама приготовился вскрыть и живот пастуха, повествует дали Осиндовский, я закрыл глаза от ужаса и отвращения. Открывши их через некоторое время, я был поражен, увидев, что пастух спал с расстегнутым на груди тулупом. «Любой, кто осмеливался противоречить ему, безжалостно устранялся», — писал Гелета. Люди были слепым орудием в руках таинственного калмыка. Они верили, что он принадлежит к той таинственной секте лам, которые обитали в монастыре вечной жизни в Гималаях, открытом для тех избранников, что приобретали, вернувшись к людям, сверхчеловеческую магическую силу, становились обладателями великих тайн. Эти избранники узнавали друг друга в миру, по особому способу разделывания сухожилий животных за едой. И знак тот простые смертные не видели. Оказать сопротивление Джалами было практически невозможно, поскольку его всепоглощающая гипнотическая сила способна была поражать даже оружие в руках его жертв. Убить его самого было невозможно. И тем не менее он был убит. Последние годы своей бурной жизни Джалама провел в городе-крепости, возведенном среди пустыни Гоби, которую он, видимо, намеревался сделать в будущем столицей собственного независимого государства в Западной Монголии. Отсюда он промышлял грабежом торговых караванов, пересекающих пустыню. Все это, конечно, не могло устраивать красное правительство в Урге. Поскольку выманить Джаламу из его города никак не удавалось, несмотря на многочисленные приглашения, очевидно, до него дошли слухи о заочном приговоре к смертной казни, а взять крепость штурмом новая власть не решалась, ему было послано подложное письмо о том, что правительство в Урге нуждается в его содействии и приглашает занять пост уполномоченного сайда, министра, в Западной Монголии. Джалама согласился принять в своей ставке представителей представительства, которые должны были привести ему печать, подтверждающую его новые полномочия. Он встретил послов настороженно, в присутствии телохранителей. В первый день, как докладывал один из участников операции Каннуков, убить Джаламу не удалось, но в конце концов Дугербейсе удалось зазвать Джаламу в отведенную гостям юрту, якобы для того, чтобы научить его ориентироваться по карте. Увидев вошедшего Джаламу, цирик Даши притворно упал перед ним на колени, благоговейно сложив руки и прося святого благословить. Дугер сел рядом с гостем, а еще один участник операции, Нанзат Батор, который, кстати, сражался под знаменами Джаламы под Кабдо, в 1912 году, стал подкладывать дрова в огонь. Закончив молитву, Джалама поднял руку над головой Даши, чтобы коснуться ее, благословляя, и тут, молящийся, схватил его за эту руку, за другую схватил дугер а Нанзад выстрелом в упор уложил Джаламу на повал. Так закончилась земная жизнь таинственного ламы. символично, что погиб он не в бою, а был убит с максимальным коварством во время молитвы и благословения. Как известно из мемуаров, Джалама обладал мстительной памятью. Человек, вызывавший его гнев, мог считать себя погибшим. Некое проклятие, будто преследовало и некоторых людей, кто так или иначе был связан с судьбой Джаламы и имел дело с его отрубленной головой. В тот день когда голова, как бесценный трофей, прибыла на пике к зданию правительства в Урге, скончался главком монгольской революции товарищ Сухебатор. Более того, молва утверждает, как только всадник привез голову, Сухебатор умер. К уже упоминавшемуся выше Осиндовскому, проживавшему в конце войны в предместье Варшавы, приезжал лейтенант вермахта барон фон Унгернштенберг. на утро литератора, автора почти ста книг, отвезли в госпиталь, где он скончался от боли в желудке. В польской и монгольской прессе появились сообщения, что сын или племянник барона приезжал к Осиндовскому неспроста, ибо легенды, связанные с кладом барона Унгерна, так или иначе соотносятся с именем писателя. По одной версии, он будто бы сам видел, как Унгерн в одном из буддийских храмов Передавал все свое золото, а награбленное бароном было навьючено на 250 верблюдах, на нужды желтой веры, при условии, если в течение 50 лет за ним никто не придет от его имени. По другой версии, 24 ящика весом по 4 пуда золота каждый Унгерн отослал с верными ему монголами через границу, но те, напоровшись на красных, спешно закопали клад. Говорят, будто в одной из своих книг поляк опубликовал не относящуюся к тексту карту, на которой якобы помечено место клада. Известно, что в 1921 году монгольский лама предсказал барону Унгерну смерть от рук красных, а Синдовскому, когда барон напомнит, что время его пришло. Не вторая ли часть предсказания сбылась в 1945 году? В 1937 году, как агент японской разведки, был расстрелян в Ленинграде монголовед Казакевич, разыскавший голову Джаламы в Урге и полулегально привезший ее в Россию. Другой ученый, Якимов, чудом избежал расстрела, но погиб в первые дни войны. Он в течение ряда лет собирал материал о Джаламе для повести о нем под названием «Святой бандит». Погиб на войне... и писатель Лапин, опубликовавший в журнале «Знамя» в 1938 году рассказ о Джаламе «Буддийский монах». В 1943 году в лагерях умер человек, хорошо знавший Джаламу, переписывавшийся с ним, когда тот был в ссылке, русский купец и ученый-практик Бурдуков, попавший в Монголию в довольно раннем возрасте и отдавший ей многие годы жизни. Бурдукову принадлежат несколько фотоснимков Джаламы, один из которых был опубликован в журнале «Огонек» в 1912 году. Закончился XX век, репрессии, войны и просто годы выкосили всех, кто знал Джаламу, когда-либо встречался с ним. Во время ленинградской блокады рушились дома, пострадали многие музеи, от холода, голода и бомбежек гибли люди, Но все эти бурные события голова мирно пережила в своем аквариуме, как бы взирая с недоброй усмешкой на дела рук человеческих. И кто знает, в каком обличье вновь явится на землю гневный мститель Махакалла.